Глава 28. Дело Лажу. Дело Драйфуса и все связанные с ним события привели ко многим радикальным переменам в военных учреждениях Франции. Это относится в первую очередь к реформам еще до мировой войны 1914-1918 годов в Генеральном штабе и в разведке. Но пока существовал лагерь антидрейфусаров, с реформами не торопились. Дело секретного агента Лажу не удоставилось того внимания, которого оно заслуживало. Это произошло главным образом потому, что одновременно с ним развертывалось дело Дрейфуса, приклавшее к себе все внимание широкой публики. Впрочем, Лажу не имел ничего общего с Дрейфусом. Это был ловкий интриган типа Анри Эстергази. Лажу прослужил 10 лет во французской армии, принимал участие в трудной тунисской кампании и дослужился до унтерофицерского чина. В 90-х годах прошлого века он находился в почетной отставке и жил в Брюсселе, без дела и без денег. В ту пору в бельгийской столице проживал Рихард Кюрс, глава экспедиции, посланной германской секретной службой. Сведя в кафе случайное знакомство с Лажу, он стал увестить ему, желая завербовать французского экс-сунтер-офицера в германские шпионы. Лажу не стал скрывать, что он очень нуждается в деньгах, и намекнул на свою готовность быть полезным. Кюрс сделал ему выгодное предложение, и француз выразил согласие принять его. В тот же день он послал французскому военному министру письмо, в котором изложил сказанное ему Кюрсом и добавил, «Если вы это одобрите, я буду поддерживать контакт с этим лицом и запоминать все, что он будет говорить или спрашивать. Может быть, вы сможете использовать мои сведения». Разумеется, это значило сделаться двойным шпионом, что влекло за собой и двойной оклад. Если все пойдет хорошо, можно жить припеваючи. Но ему нужно было угодить Рихарду Кюрсу, являвшемуся лучшим заместителем Вильгельма Штибера, какого только сумела отыскать германская разведка, чиновники французской разведки, с которыми он сотрудничал, Впоследствии отдали должное его проницательности. Когда начальник генерального штаба дал свое согласие, Ложо записали в отдел статистики. На той же неделе он стал аккредитованным работником французского и германского шпионажа, иначе говоря, двойным шпионом. Фюрс платил щедро, но требовал дела за свои деньги. На французского предателя градом сыпались анкеты, заключавшие в себе весьма опасные вопросы. Они касались французских укреплений, мобилизационных планов, вооружения, проверенного на еще не введенного в армии и многих других секретов. И Ложил оставалось либо отдавать правдоподобные ответы, либо потерять руководителя германских шпионов. Ответы, которые он давал в Брюсселе, составлялись членами штаба французской разведки и неизменно представлялись на одобрении начальника генерального штаба и его заместителя. Так как при этом приходилось выдавать Кюрсу немаловерных сведений, чтобы он не раскрыл всей этой махинации, та игра, которую вели французские офицеры, была в известной мере изменой. На основании французского закона, карающего за выдачу иностранной державе или ее агентам секретных или конфиденциальных документов, касающихся национальной обороны, то самое обвинение, которое было выдвинуто против Дрейфуса, любой из этих игроков мог быть отправлен в Каенну. Три года выдерживал ложу этот маскарад. Чуть ли не каждую неделю получал он список вопросов и быстро отвечал на них. Таким образом, германская разведка как будто могла поздравить себя с получением самой свежей информации, а работники французской контрразведки посмеивались, уверенные, что они вводят противника за нос. По мере того, как вопросы становились все более определенными по форме, давать на них ответы, которые поддерживали бы обман и не вызывали подозрений, становилось все труднее признавалось впоследствии Второе бюро французского генерального штаба. Ложу, как доверенный агент иностранной державы, собрал массу ценных данных о военном деле и шпионской системе этого государства, Германии, которое и сообщил нам, когда противная сторона заметила, что ответы становятся все более туманными, а одновременно несколько ее агентов во Франции были арестованы, Ложу перестали Доверять. Несмотря на почти шестилетнюю преданную службу и отличные аттестации, Ложу пришлось уйти, потому что он знал слишком много. Вдобавок существовало всегда опасение, что он двойной шпион, решивший работать не на французов, а на ловкого и щедрого кюрса. Ложу предложили поэтому приготовиться ко второму почетному увольнению из французской армии. Он мог рассчитывать на единовременную выдачу в размере трехмесячного оклада, но в дальнейшем должен был устраиваться сам. Причем его бывшие начальники выразили горячее желание, чтобы он ничего не рассказывал, ничего не писал и вообще стушевался. Ему грубо дали понять, что возвращение его в секретную службу не может быть и речи. Никто не подумал устроить ложу куда-нибудь в канцелярию или уволить хотя бы с пенсии. Пикар как раз в это время был отправлен в Тунис. Это было 16 ноября 1896 года и вторым бюро заведовал майор Анри. Ему не давало покоя то, что ложу известно кое-что, могущее причинить неприятности ему самому и другим высоким чинам разведки. А когда Андрей беспокоился, он был способен, как мы видели, на самые безрассудные и злобные поступки. Руководимый им отдел, ставь многим обязанный ложу, занялся гнуснейшим шантажом и клеветой. Ложу изображали лгуном, пьянчугой и жадным вымогателем. В Брюсселе, в его квартиру, пользуясь отсутствием хозяина, проник французский агент и выкрал его личные бумаги. Это было сделано для того, чтобы, изъяв некоторые подлинные документы, лишить и возможности писать разоблачающие мемуары. После этого Ложи арестовали, применив хитрость. Два полицейских агента явились к нему якобы для сопровождения на свидание с генералом Боадефором, с которым он как раз перед тем говорил по телефону. Ложил согласился и был припровожден в учреждении, оказавшееся приютом для умалишенных. Здесь Ложил продержали неделю но отпустили, поскольку врачи признали его совершенно нормальным. Тогда он бежал в Геную, но французы постарались сделать его пребывание в Италии невыносимым. Наконец, после переговоров, в которых крупную роль сыграли угрозы с одной и страх с другой стороны, Ложу убедился, что самое лучшее для него — взять предлагаемый билет третьего класса на проезд в Южную Америку майор Анри, у которого на совести было разорение Дейфуса, травля пекара и ряд подлогов для спасения изменника Эстергас, не сумел найти предлога для ссылки ложу в Каенну. Но когда в конце 1897 года бывший шпион был посажен в Антверпене на пароход, шедший в Бразилию, Начальник французской разведки и его клевреты знали, что они делают. Аккредитованные шпионы Под именем аккредитованных шпионов в истории мировой секретной службы имеется в виду главным образом военные атташе. Мы уже писали об интригах и преступлениях Шварцкопена и Эстергази, столь трагически отозвавшихся на судьбе Дрейфуса. Усердно занимались шпионажем и военные аташе царской России. Полковник Занкевич, русский военный атташе гени, был популярный офицер и любимец общества, но его изобличили в подкупах и шпионаже. Прямого повода аресту полковника найти, однако, не удалось. Тогда на одном из придворных балов австрийский император Франц Иосиф намеренно оскорбил его обидной неучтивостью. Занкевич понял это как намек на то, что он разоблачен, и в течение недели устроил так, что его отозвали. Полковник Базаров военная атташе царя в Берлине в 1911 году подкупил столь много чиновников в картографическом отделе Германского военного министерства, что ему предложили в шестичасовой срок покинуть Германию под угрозой ареста. Его предшественник, полковник Михельсон, был удален таким же образом и по той же самой причине. Военные атташи других европейских держав также были аккредитованными шпионами. В 1906 году итальянец-майор Дель Мастро сильно скомпрометировал себя и вынужден был покинуть Вену. Перекомендированный к турецкой армии лорд Китченер, тогда еще майор, тайно чертил великолепные карты Сирии и Палестины которые впоследствии принесли большую пользу в походах генерала Оленди. Британские офицеры, кажется, заразились штиберовской склонностью к шпионажу. Трое из них, Тренч, Брандон и Бартам Стюарт, были пойманы и осуждены в Германии.